Глава 68 Ремонт техники и извлечение бойцов шли своим чередом, и адмирал Джим, пользуясь случаем, осматривал город, полноправным хозяином которого он теперь являлся. Когда Эрвель проспав всю ночь и полдня, наконец проснулся, Кэш прервал свои экскурсии и поговорил с ним, рассказав ему про предложение мэра. Лук поддержал друга со всей горячностью Это очень может нам пригодиться, Джим. Еще неизвестно, как повернется дело. А так у нас уже собственное герцогство есть. Можем запросто взбунтоваться и спрятаться в цитадели. Ты ведь слышал, что до нас она была неприступна 300 лет? Да, но тогда ее поддерживал Ингландский союз. А теперь, когда мы порешили их Германа, боюсь, что... А я говорю, наплюй, перебил Лу. После такой показательной победы с нами кто хочешь, союз заключит. Ну ладно, ладно, только ты пока лежи в койке и не веди с подчиненными антиимперских разговоров. Все же мы верные слуги его величества. Как скажешь, Джим, ничего не имею против. Они замолчали. В палатке адмирала Эрвеля теперь был наведен порядок. Плакаты с рунами вынесены, а у входа дежурила охрана и медицинская сестра. «Знаешь, Джим?» – неожиданно тихим голосом заговорил Лу. «А ведь этот гад, что сидел во мне, он всячески надо мной издевался». «Ну да, я знаю», – кивнул Джим, поднимаясь. «Нет, все ты не все знаешь. Эта тварь заставляла меня писать в сапоги». «Почему ты думаешь, что это именно он? Ведь бывает от усталости дрогнет рука и все такое». «Нет, поначалу я думал, что схожу с ума». Он ведь не мысли всякие соответствующие подбрасывал, и это тоже объясняв». «И как же он это объяснил?» – заинтересовался Кэш. «Он говорил мне», – лудотрон с руками до висков, будто снова искал этот голос. «Он говорил мне, что я расту и что меня надо поливать». «Ваша высочайшая категория. Сэр, за вами пришел мэр», – сообщил не несмело заглянувший внутрь палатки офицер «Хорошо, я уже иду», — ответил Джим. Затем посмотрел на Лу и, потрепав его по спутавшимся волосам, сказал. «Ну поспи еще. За эту ночь ты уже пошел на поправку. и Еще немного и будешь прежним бойцом». «Договорились?» «Договорились», — слабо улыбнулся Лу. Адмирал Джим вышел из палатки и сощурился от яркого солнца. Погода была хороша, а возбужденный гомон толпы только добавлял сходство с праздником. «Как здоровье адмирала Эрвеля жестокого графа Грансара», с одновременным полупоклоном, поинтересовался мэр. «Ему уже лучше», — ответил Кэш. «А почему это вокруг такое скопление народа?» «О, наши горожане очень предприимчивы, и как только здесь стали скапливаться зеваки, появились и первые торговцы. А теперь уже непонятно, то ли люди идут за покупками, то ли посмотреть на армию победителей». «Осмелюсь напомнить, что у нас еще не окончена экскурсия по коммуникациям обороны города, господин Герцог». «А ваш автомобиль?» – спросил Джим между делом, оценивая общее состояние лагеря. Впрочем, повода для беспокойства здесь не было. Все вокруг крутилось, как отлаженный механизм. Ремонт проводился, молотки стучали, призимистые тележки подвозили новые узлы. «Машина ждет, мой герцог», — уже в который раз повторил мэр, понимая, что невнимательность адмирала объясняется масштабом решаемых им проблем. «Что ж, тогда едем», — герцогские полицейские раздвинули толпу зевак и образовали коридор, по которому Джим и мэр направились к ожидавшему их автомобилю. Хлопнули тяжелые двери, адмирал откинулся на мягких подушках, и тяжелое авто, бессменного возившее не одно поколение правителей города, покатилось по его древним улицам. «А откуда взялось графское звание у адмирала Эрвеля?» – вспомнил вдруг Джим. Хотя, конечно, граф Гронсар звучит красиво. «Это я позволил себе, ваша высочайшая категория, приписать адмиралу Эрвеля жестокому небольшое поместье Гронсар, входящее в ваше герцогство, если вы не против». «О, нет, я не против», – согласился Джим и оглянулся, полюбовавшись ровными рядами кортежа мотоциклиста. «Если раздражают, я могу их отправить». «Нет», – махнул рукой Джим, – «мне нравится». «В таком случае, господин адмирал, мы продолжим экскурсию с городских арсеналов. В прошлый раз мы прервались именно там». Джим не возражал. Машина проехала по нескольким извилистым улочкам и оказалась на новом ярусе Цитадели. Мэр и адмирал вышли и стали на смотровую площадку. Отсюда открывался великолепный вид на склон, по которому еще недавно карабкались имперские танки. «Да, стратегическое положение наилучшее», – произнес Джим, еще недавно ничего не понимавший в этих вещах. А куда подевались эти зеркальные бронемашины, которые опоясывали цитадель кольцом? 4000 собственность города, вернулась в ангары, а остальные ушли к себе». «Понятно, а как быть с воздушным колдовством? Его не отключили?» О, ваша высочайшая категория, вы необыкновенно осведомлены, и мэр поклонился уже в который раз за день. Джим хотел его отдернуть, но затем подумал, что не стоит ломать местные традиции. Пусть кланяется, если ему это кажется необходимым. Отключить воздушное колдовство невозможно, ну если только на это не будет высочайшего повеления герцога Ангурского. Вы хотите отключить воздушное колдовство? Кто? Я? Джим даже растерялся от такого простого вопроса. «Да нет, ни в коем случае, но я хотел бы посмотреть, как эта штука работает». «О, для вас, мой герцог, нет ничего невозможного. Прошу следовать за мной, это недалеко». И мэр прошел своей механической походкой престарелого журавля, выбрасывая вперед худые ноги и странно разворачивая плечи, будто на ходу надевая пиджак. Они спустились по нескольким пролетам старой каменной лестнице, и оказались возле сложенного из больших валунов неровного куба, имевшего по своим сторонам несколько узких отверстий. Мэр первым делом подошел к кубу и посмотрел внутрь. Затем повернулся к Джиму и кивнул, сказав шепотом, «Прошу, господин адмирал, для вас, как для человека военного, это будет даже любопытно». «Тоже мне нашли военного», — подумал Кэш. Однако подошел к неровной стене и заглянул в смотровую щель. Поначалу он ничего не разобрал. Слишком резким был переход от света к полумраку. Однако постепенно его глаза привыкали, и он увидел столб, к которому по всей его окружности были приковины. Да-да, без сомнения, это были мертвые люди. Они стояли и своими спинами как будто поддерживали этот столб. Их головы были запрокинуты кверху а запавшие глаза смотрели сквозь низкие своды словно ожидая чего-то быть может освобождение и в чем же тут колдовство спросил джим когда немного отправился от потрясения причем тут эти мертвецы о это не мертвецы господин адмирал это живые маги пойманные древним колдуном ланфаном он был родом из этого города и хотел защитить свою родину известным ему методом. Путешествуя во внеземных материях, он пленял этих магов и составлял из них систему воздушного колдовства, обратив несчастных в подобие огненных эльфов. «А поскольку огонь и воздух очень близки...» «Так и что же, эти люди никогда не едят и не пьют?» – подивился Джим. Он не понимал, как живые существа могут быть заточены в этом каземате столетиями. «Ну, во-первых, они не люди, это существа из придонных миров», – начал объяснять мэр. «Да, во-вторых, стоит их покормить, и все рухнет. Только их бессильная злость и отчаяние поддерживает воздушное колдовство. Мало того, с годами оно только крепнет». Сложенный из камней куб произвел наджима угнетающее впечатление, и он пошел обратно к машине, по пути рассуждая об огромной разнице между миром, в котором он родился, и здешней природной системой отношений. «Много ли здесь других колдунов, которые способны на подобные действия?» спросил Джим. «А «Вы имеете в виду равных по Селинанфану, господин адмирал?» «Да, сейчас немного», вздохнул мэр. «А если есть, то они служат императору. Сильные колдуны получаются из змей, и их теперь мало в наших местах. Вот и вы на службе у императора». «А в чем же змеи лучше в колдовстве? полюбопытствовал Джим. «Ну...» – мэр наморчил лоб и оттого стал похож на вырезанную из дерева маску. «Орки слишком медлительны. Их колдовство больше подходит для земледелия. Орки – хорошие крестьяне. Укубасы слишком легковесные. Их заклинания не имеют должной решительности и быстро утрачивают силу. Укубасы очень увлекаются личностями». Им больше по силам искусства. «А змеи?» «Змеи!» мы осторожно покосился на Джима и продолжил. «Змеи мудры! Змеи быстры! Они могут долго ждать, накапливая силу, а затем вложить ее в решающий удар. В колдовстве змеи очень хороши. Особенно если это змеи не из панконды, а прямо из чаши». «А что вы знаете о чаше?» тут же спросил Джим. Он нашел информированного собеседника и намеревался вытянуть из него максимум сведений. «Чаша – это чаша. Всякий обычный человек пропадает там без следа. И только колдыны могут ходить туда и обратно, охотясь за знаниями и новыми заклинаниями силы». «Они охотятся в чаше за новыми заклинаниями?» «Ну, конечно, господин адмирал». Населяющие чашу змеи разбрасывают страшные заклинания просто так, налево и направо. Попади такое заклятие в кого-то из простых существ и смерть неминуемая, а змеям все это пустяк. Так вот, охотники за заклятиями прячутся где-то неподалеку и пытаются услышать всю формулу целиком и в точности ее запомнить.